Этот ученый мог бы получить степень в Каире, получив там непосредственный опыт и завязав контакты в своей области. Тем самым для ИСФ создалась бы реальная перспектива контактов и исследований, хотя ученый был бы независим от ИСФ, его нахождение в Египте обеспечивало бы эффективную связь или канал для долговременного присутствия. Леннер прибыл в Каир осенью 1973 года и учился в американском университете возле площади Аль-Тахрир, который он окончил в 1975 году с отличием. После окончания университета фонд Эдгара Кейси поддерживал еще несколько лет его работу на факультете антропологии. В это время он не только продолжал свои академические занятия, но и устанавливал контакты с людьми и организациями, чьи исследования пользуются известностью. В дальнейшем эти контакты позволили ИСИЭФ спонсировать иногда непосредственно, иногда частично настоящие паилевые исследования. Доказательства под лапами. В 1974 году Леннер опубликовал книгу «Египетское наследие», авторские права на которую принадлежат фонду Эдгара Кейси, и в подзаголовке, который сказано, основано на откровениях Эдгара Кейси. Основной ее задачей является обоснование утверждений Кейси о предполагаемом «Атлантическом следе», предистории Египта и об устройстве зала записей в Гизе в 10500 году до нашей эры. Согласно откровениям Эдгара Кейси, это наследие должно быть вскоре открыто и будет иметь огромное значение не только для истории династического Египта, но и для наших познаний о путях физической и духовной эволюции планеты в прошлом, да и в грядущие годы. В своем египетском наследии Леннер сообщает нам, что имеется 1159 откровений Эдгара Кейси, в которых содержится упоминание и информация о Египте в период Рата. Изложенные ниже истории базируются примерно на 300 из них. Сопоставляя эту информацию с данными египтологии, я пытался показать, что есть веское основание считать, что история рота имеет реальные корни. Разумеется, окончательное доказательство лежит под лапами сфинкса в Гизе. Аномалии. Естественно, основные интересы ECF, A, A, E, Настоящие полевые исследования сводились, да и сводятся к сканированию, бурению и раскопкам в окрестностях сфинкса, там, где, согласно откровениям Кесси, находится зал записей. В 1973-1974 годы, когда Марк Леннер был еще студентом Американского университета в Каире, был дан старт первому из серии серьезных пионерских проектов с использованием специального радиолокатора и другого высокотехнологичного оборудования для дистанционного контроля, с помощью которого можно было надеется обнаружить какие-либо аномалии в скальном грунте под Сфинксом. Эти проекты проводились в жизнь при поддержке сложившихся академических институтов Каирского университета Айн-Шамс и престижного Стэнфордского исследовательского института SAE в США. В 1977 году Американский национальный научный фонд начал финансирование нового проекта в ГИЗе, причем в нем снова участвовал САИ. В этот раз использовалось несколько новых методик, в том числе измерение электрического сопротивления. В скалу вбивались стержни электроды и пропускался электрический ток магнитометрия, а также новейшие виды аэрофотосъемки и тепловидения в инфракрасных лучах. В официальном отчете группы SAI говорится, в результате измерений сопротивления нам удалось обнаружить вблизи сфинкса ряд аномалий. Мы сделали два Траверса за задними лапами, северо-западный угол. Оба траверса свидетельствовали о наличии аномалии, которая может объясняться наличием туннеля, проходящего с северо-запада на юго-восток. Были обнаружены и две другие аномалии глубоко в скальном грунте, перед лапами сфинкса. Согласно историкам и ECF, эйа и проекта 1973 1974 и 1977 годов расчистили путь для работ которые могли бы увенчаться находкой скрытых камер не уточняется правда как именно и где во всяком случае в 1978 году и сиф эй а сотрудничала с с а и и финансировали в объеме около 50 тысяч долларов в США, более подробное изучение траншеи вокруг сфинкса и расположенного поблизости храма сфинкса. В собственном архиве и эта работа именуется проект исследования сфинкса. В соответствии с его программой, Проводились подробные измерения электросопротивления грунта в основании траншей, окружающих сфинксой храм его имени. Было решено, что в случае обнаружения аномалий САИ должен подтвердить их наличие акустическим методом, а затем пробурить в скале отверстия, чтобы туда можно было ввести оптические системы наблюдения. В ходе работ было обнаружено несколько аномалий, но при ближайшем рассмотрении они оказались полостями природного происхождения. ссора В том же 1978 году в Гизу прибыли американские специалисты-буровики во главе с Кентом Уэйкфилдом и из компании А.С.А. Recovery System International. Системы восстановления. Они имели официальное разрешение на бурение глубоких скважин под Сфинксом. Связь между S A I и A S не ограничивалась сходством инициалов. ASI, подобно фонду Кейси, очевидно, финансировала часть программы работ S A -I в Гизе и пользовалась их измерениями сопротивления для выбора точек бурения. Согласно Марку Леннеру, который в это время там находился, САИ, по-видимому, была организована специально под этот проект. Буровая телескопическая дизельная установка была доставлена самолетом в Египет и установлена в храме Сфинкса прямо перед лапами последнего. Первая скважина ничего не показала, вторую скважину Марк Леннер и Кент Уэйкфилд обследовали при помощи специальной камеры, но увидели только дыры, как в швейцарском сыре, образующиеся при растворении, известняка естественным образом. Леннер постучал грузом от веса по твердому дну скважины и не обнаружил там ничего особенного. Вслед за этим работы были немедленно прекращены. Согласно Марку Леннеру, эта поспешность была вызвана отсутствием времени и средств. Кроме того, похоже, что АСИ недооценила роль Кейси в проекте, и это в конечном счете привело к серьезному ухудшению отношений между АСИ и САИ. Гранитные структуры. Вскоре после этих событий в 1979 году, подробнее мы узнаем об этом далее, Марк Леннер установил связь с Американским исследовательским центром в Египте, сокращенно А.А. А-Си-И, который является официально зарегистрированной миссией американских египтологов в Египте. Примерно в то же время захи гавас сегодня генеральный директор пирамид в Гизе, руководил раскопками в 50 метрах к востоку от храма Сфинкса и на глубине всего 2 метров, наткнулся на скальную породу. Однако через несколько месяцев, в 1980 году, египетские мелиораторы в поисках грунтовых вод производили бурение в тех же местах, менее чем в 30 метрах от раскопок Гаваса, и смогли углубиться более чем на 15 метров, без всяких затруднений, когда их бур внезапно наткнулся на что-то твердое и массивное. Очистив буровой инструмент, Они, к своему удивлению, обнаружили, что вытащили на поверхность большой кусок асуанского гранита. В тех местах дельты Нила, где расположена Гиза, отсутствует природное залегание гранита, а асуан – источник всего гранита, который использовался древними в Гизе, расположен на 800 километров южнее. Поэтому находка значительного количества гранита в виде одного или нескольких кусков на глубине 15 метров неподалеку от сфинкса является как минимум интригующей. К этой истории добавляются и находки, сделанные САИ вокруг сфинкса в 1982 году в результате еще одного проекта, который финансировался фондом Эдгара Кейси. Марк Леннер, который снова оказался поблизости, Так описывает деятельность САИ. Они привезли мощный источник акустических колебаний, большое устройство в форме карандаша, и поместили его в скважину. Получилась так называемая акустическая система. Будучи погружена в воду, она стала посылать звуковые волны во всех направлениях. Потом они поставили преобразователь колебаний вроде стетоскопа. Если звуковые волны достигают его, вы видите сигнал на осциллографе. Если нет, не видите. Таким образом, вы можете обнаружить пустоты. С одной стороны, полости сигнала нет, с другой есть. Под лапой сфинкса всегда получался хороший, четкий сигнал. Значит, там нет каких-либо пустот, его блокирующих. То же самое наблюдалось при обследовании пространства между локтем и ребром постамента, вдоль лапы. Когда же по моей просьбе было обследовано дно траншеи, то оказалось, что в скальном основании имеется три глухих места, как будто там есть какая-то пустота, блокирующая сигнал. Это произошло в последний день работ по проекту САИ и больше не проверялось. Как мы с удивлением узнали, с 1982 года почти не предпринималось официально санкционированных исследований вблизи Сфинкса, которые дали бы информацию о загадочных подземных структурах и полостях. Единственным исключением была сейсморазведка проведенная Томасом Добецки в начале 1990-х годов. Как сообщалось в главе первой, она привела к обнаружению чего-то вроде большой прямоугольной камеры под передними лапами сфинкса. Исследования Добецки были частью геологического обследования сфинкса, которое проводил профессор Роберт Шох из Бостонского университета. Но работа была внезапно остановлена в 1993 году доктором Захигавасом из Египетской организации древности.